4. Гость из земли. Лучшая тактика наступления. Маркиз Теладора разбудил завывание ветра. Гулы и свист доносились даже через каменную кладку и двойной слой шлифованные слюды, закрывавшие окно. Маркиз осторожно вылез из-под одеяла, нащупал ногами шлепанцы, встал и подошел к окну. Сквозь слюду толком не разглядеть, что происходит снаружи. Но маркиз и так знал – мелкий дождь сечет землю, сшибая с деревьев последние листья. Во дворе по сточным канавам текут потоки грязной воды, а низкие черные тучи проносятся прямо над головами, подгоняемые сумасшедшим ветром. Третья декада серостава началась с прихода непогоды. Теперь до самого октана Агалте будет свирепствовать ветер лить мелкий противный дождь, а по ночам морозец станет схватывать лужи литком и покрывать видающую траву инием. Ближе к концу круга, возможно, выпадет снег. В этих местах он не такая уж и редкость, как на восходе. Сказывается относительная близость Кройертага. Горы хоть и задерживают холода с дальнего заката, но и заставляют циклоны поворачивать вспять и вновь проливать дожди над Коршей. За спиной послышался шорох и легкий вздох. Хрипловатый спросони голосок промурлыкал: Дарк, ты здесь? Маркиз отошел от окна и встал у широченной кровати. Масляный светильник на столе давал слишком мало света. Теладор видел только силуэт женского тела и копну роскошных волос. Да, милая, я здесь. Уже утро, а я еще сплю. Теладор сел на край кровати, сунул руку под одеяло, нащупал горячее тело, провел вдоль ноги, перешел на грудь и живот. Тело чуть отстранилось. Маленькая ладошка нашла ладонь маркиза, сжала ее. «Ты опять хочешь? У меня там все болит!» Жалобный тон заставил Теладора улыбнуться. Он поцеловал висок жены и прошептал. «Спи, малышка, я выйду по делам. Спи, еще рано!» Она ответила на поцелуй, провела рукой по его щеке, сонно пробурчала. «Хорошо, оденься теплее». Маркиз опять поцеловал Эбеву, ощутил проснувшееся желание, но все же убрал руку. «Спи». Быстро натянув штаны, легкую рубашку без рукавку и балахон, он вышел из спальни. Прошел по слабо освещенному коридору до зала, где джурили два стражника. Воины при виде хозяина дружно встали славки и склонили головы. Маркиз кивнул им, снял с вешалки тяжелый кожаный плащ. «Мэр Маркиз, мы с вами?» – спросил один из стражей. «Нет, найдите Камбера, я буду во дворе». Один стражник убежал, второй подошел к двери, открыл ее и отступил в сторону. Теладур запахнул плащ и вышел из зала. Проходим мимо дверей, что вели на кухню и кладовым, уловил слабый аромат жареного мяса и травяного отвара. Слуги уже на ногах, готовят завтрак. Раненько встали. Костелян Укер спуску им не дает, поднимает затемно. Хотя это против обычая, поздней осенью все встают с восходом светила, но Укер, впрочем, как и другие, уже привык к новым порядкам и к новому укладу жизни. Выйдя из данжона, он остановился под краем навеса. Задрал голову вверх, потом посмотрел по сторонам. Да, непогода в разгаре. Свинцовые тучи, дождь и ветер. Хорошо в замке весь двор мощенный камнем. Сточные канавы отводят воду к сливным ямам. У других такого нет. В лучшем случае деревянный настил. И то на треть двора. Остальное месиво и лужи. В бойницах башни и на стене маркиз заметил несколько закутанных в плащи фигур. Стража бдит, исправно обходит внешнюю стену, следит за обстановкой из башен. Хотя намного много верст вокруг ни одного врага и даже просто недоброжелателя. Но порядок есть порядок. Камбер спуску не дает, следит за всем строго. А вот и он, легок на помине. Капитан дружины, а теперь один из командиров войска Маркиза, как всегда, был бодр и подтянут. В неизменном кожаном доспехе, что сидит как в при мече, На плечах плащ, попроще, чем у хозяина, но тоже добротный. Он склонил голову, приветствуя Маркиза. Не дожидаясь вопросов, доложил. Конный отряд в казармах, стража посменно на стенах. «Больных семеро. Отпущено домой девять. Вернутся через три-четыре дня. Пять лошадей на перековке, три заболели. Оружие, снаряжение в порядке. Из-за погоды занятия отложены, с кордонов новостей нет. Все по плану. В лагере тоже. К полудню прибудет вестовой с кордона, доложит обстановку». Теладор кивнул. Раз Камбер говорит, значит проверять не надо. После того, как маркиз сделал его фактически начальником штаба войска, Капитан из кожи вон лезет, оправдывая доверие. Да, погодка. К лагерю сейчас не проехать. А что творится на кордонах? К лагерю проехать можно, возразил Камбер. Дорогу почти достроили. А на кордонах, да только егеря и воины Бурлаха смогут пройти. От барона Найлора вести не было? Пока нет. Если будут, сразу предупреди меня. Он уже должен был прибыть. Хотя в такую слякоть... Маркиз досадливо дернул головой. Непогода была не кстати. Очень не кстати. Камбер, подготовь отряд после обеда. Мы выедем в лагерь. Стоит ли, мэр Маркиз? Там все в порядке. Темэр смотрит. И мы посмотрим. Темэр дело знает, но я должен убедиться сам. Да и тебе не лишне взглянуть. Пройдет погода, выведем войско на учение. Камбер кивнул признавая правоту маркиза. Все верно, войско должно постоянно учиться и всегда быть готово к действию. Иначе зачем оно? Маркиз шагнул вперед, вытянул руку, на нее упало несколько мелких капель, их тут же согнал порыв ветра. Теллодор с досадой плюнул и вытер руку о штанину. Давно уже здесь привык к непогоде в конце года, но в этот раз природные причуды вызывали раздражение. Слишком много дел. И не так много времени в запасе. А тут, как назло такое. Он повернулся к двери. «Пошли завтракать. У меня от дождя аппетит разыгрался. Да и нутро согреть надо». К завтраку подоспел костелян Укер. Доложил о делах в замке и в подвластных землях. Сказал, что набранные на работу кузнецы и ремесленники скоро прибудут. И напомнил о желании маркиза самому поговорить с ними. Теладор указал Костеляну на стул. — Обозы с рудой и горючим камнем прибыли? — Должны прибыть сегодня, если смогут проехать. — Смогут. С полуночи дороги проложены. Место под кузницей расчистили? — Да, мэр Маркиз, ставят навесы, правда, сегодня вряд ли много сделают, и камни еще не подвезли. — Поторопитесь, кузницы должны стоять через октан. Укер склонил голову. «Мы постараемся. Сделаем, мэр-маркиз!» Теладор поморщился и без особого желания посмотрел на стоящие перед ним блюда. Аппетит вдруг пропал. Срочные заботы и дела вновь заняли его голову. После ряда успешных рейдов в земли соседних с Империей племен и нескольких операций против эльфов, Теладор занялся внутренними делами владений – Большинство кордонных дворян провинции стали его вассалами, остальные вошли в союз, как граф Урагер. В принципе, все кордонное дворянство теперь было под его рукой. Новое образование еще не имело какого-то официального оформления, названий и даже четких границ, но оно жило и подчинялось власти маркиза. Следовало превратить его в нечто более крепкое и единое. Теладор начал создание войска и постройки сети дорог чтобы связать отдельные земли с центром, а также совершенствование экономической структуры, которая на данный момент представляла собой полный ноль. Неопределенная ситуация усугублялась отсутствием исполнителей разного уровня. Вассалы и дружественные дворяне неплохо знали свое дело, вели хозяйство по старинке, содержали дружины, но по большему счету ни на что другое способны не были. Возглавить атаку полусотни всадников вполне А вот резко увеличить сбор урожая или поголовье скота – никак. Заставлять их делать незнакомое дело – однозначно загубить его на корню и вызвать недовольство самих дворян. По местным понятиям, сюзерен не может заставить вассала делать то, что тот никогда не делал. А чтобы обучить, надо сперва сломать стереотипы, на что просто не было времени. Только немногих дворян Теладор смог привлечь к работе. Барон Найлор, сперва поставленный во главе войска, был отправлен на постройку дорог и мостов. К счастью, барон понимал важность этого дела и не возражал. Еще два вассала помогли ему, а трое других следили за приграничными с РНМ кассом и варварами-кордонами. Пришлось Теладору привлекать к делу других исполнителей. С помощью префекта он нашел опытного воина Темера, Тот отслужил в 8-м темном легионе на границе с Шайнамом, почти 20 лет, командовал когортой. Поднаторел в мелких шибках и налетах, умел воевать в разных условиях и хорошо знал свое дело. Тимер возглавил войско маркиза. В 30 верстах на закат от замка Теладора был выстроен лагерь, где находились основные силы войска. Там проводили подготовку молодых воинов. Оттуда на кордоны отправляли стражу, туда пребывали после несения службы. Тимер быстро ухватил основную идею маркиза относительно создания войска и умело притворял ее в жизнь. За лояльность и верность Тимиры Теладор не волновался. Бывший Кавекер покинул армию империю после разногласий с командиром легиона, ставленником самого Согнара, первого советника Ракансора. Политику императора относительно окраинных владений ТМР не разделял, и об этом стало известно в столице. Помня о заслугах Кавекера, его просто убрали из армии, положив малый пенсион. И ТМР затаил обиду на императора и на его придворных. Такой человек не продаст, хотя напрямую враждовать с империей, наверное, не станет, но пока этого от него и не требовалось. Экономикой и финансами занялся Укер, Благо, это дело знал и новшество Теладора принял сразу. Единая власть, единая система, централизованный сбор налогов и распределение финансов. Укер нашел помощников из числа бывших торговцев и способных к обучению простолюдинов. Он хоть и оставался костеляном, но уже перерос этот пост. Правда, пока Теладор не знал, как назвать его новый статус. Не министр же финансов. Своих помощников-землян? Оскара Бака и Арнольда Хока Теладор держал при себе, поручал отдельные задания, но выше не двигал. Впрочем, скоро у них и так забот будет не в проворот. "Мэонда и Бева! воскликнул слуга, склоняя голову. Молодая жена маркиза впорхнула в зал, быстро обвела его взглядом и довольно улыбнулась. Слуги застыли на местах. Камбер и Укер вскочили, склонили голову а потом с восхищением посмотрели на юную госпожу. Эбева одевалась по моде метрополии и выглядела довольно соблазнительно. Бледно-синяя туника до колен, тонкий красный поясок и легкие сандалии. Здесь, в окраинных землях, женщины одевались иначе, и вид молодой девушки вызывал вполне понятное удивление. Впрочем, в замке к этому уже привыкли и смотрели на хозяйку с уважением. Иные взгляды, особенно в присутствии маркиза, были просто опасны. «Дорогая!» Маркиз подвинул стул с высокой спинкой, а когда жена села, сам поставил перед ней блюдо. Расторопный слуга быстро выложил на него мелко порубленное и обжаренное в овощах мясо и наполнил кубок. Эбева едва отпила из кубка, а на мясо набросилась с аппетитом. Теладор скрыл усмешку. Юная жена так устала ночью, что готова грызть стол. Любовные утехи хорошо сжигают калории. После появления жены маркиза разговор за столом пошел нейтральный, ровный. Говорили о насущных делах, о хозяйстве, но поверхностно, без углубления в детали. Серьезный разговор будет потом, а срочные дела за столом не решают. К удивлению Костеляна и капитана, Эбева поддержала разговор, причем проявляла понимание сути дела. Сам маркиз этому не удивлялся, а вот Укер еще качал головой – Привык, что местные молодые дворянки, кроме как о нарядах говорить, не могут. Забыл, чья это дочь. Маркиз нарочно посвящал жену в дела замка. Знал, что вскоре она начнет киснуть от скуки. Ведь здесь не дом префекта. Здесь нет прежних подружек, гуляний, прогулок в компании. Полный круг прошел со дня свадьбы, пока Эбева наслаждалась новым статусом. И привыкала к замку. Но скоро это пройдет. Пусть сама придумает, чем занять свободное время. А маркиз одобрит. Или не одобрит. Кстати, об одобрении. Ты понимаешь, что зашел слишком далеко. Ты понимаешь, что никто не позволит тебе и дальше увеличивать свою власть и силу. Это уже не маркизат. И даже не графство. Это герцогство. Это целое королевство. Почти все кордонные дворяне, провинции, либо твои вассалы, либо союзники. Ты владеешь четвертью земель Корше. В Скрате нет дураков и слепых. Там умеют считать и делать выводы. Твое войско скоро догонит по численности когорты провинции. А хочешь еще набрать людей? Против кого? Против эльфов, которых ты скоро загонишь в вглубь Ренэмкаса. Против стамланитов и хилунгов, которых ты не раз бил. Других внешних врагов я не вижу. И Император не видит. И Малый Совет тоже. Им ничего не остается, как искать твоих врагов внутри Империи. Префект Шелигер выдохся, раздраженно махнул рукой и поспешил оросить пересохшее горло глотком живительной парды. Пользуясь моментом, Таладур заметил. «Я ничем не нарушил законов империи и воли императора. Большие владения требуют больше сил для защиты, и неважно от кого. Эльфы очень сильны и многочисленны, могут нанести внезапный удар». Варвары терзают кордоны, тролли все чаще спускаются с ртаго и нападают на торговые караваны. Бессамиты совершают налеты на владения графа Урагера. Боюсь, и моего войска не хватит. Зато когорты Императора стоят на месте и не несут потерь. Префект оторвался от пиалы, кашлянул. «Ты хочешь заменить легионы своими отрядами?» «Для того строишь кузницы, нанимаешь оружейников, броников, ремесленников. Ты слишком быстро набираешь силу, Дарк. Я опасаюсь, что мне прикажут остановить тебя». Маркиз посмотрел на взволнованного тестя и вдруг усмехнулся. «Недоверие императора и совета, может быть, поутихнет, если они узнают, что я собираю войско для того, чтобы расширить пределы скратиса». Шелигер застыл с открытым ртом, а Теладор уверенно продолжил. «Что, если земли Хелунгов и их соседей, плодородный гемират Тан, войдут в состав корши? И дороги через Кройертак будут открытыми для торговцев? А варвары за горами перестанут грозить империи набегами? Ведь за горами огромные владения!» Префект наконец, пришел в себя и недоверчиво покрутил головой. «Дарк!» Агалте лишил тебя разума. Даже если у тебя будет пять тысяч вместо одной, ты потерпишь поражение. Мало завоевать, надо удержать. Империя едва сохраняет колонии, а у нее войск куда больше. Ладно, Хилунги, но никто не знает сил варваров из-за Ни Неромеры способны выставить против тебя огромное войско. Нет там никакого войска, отмахнулся Маркиз. Там может жить большое племя или несколько племен, хоть сто. Но войско... Войско — это государство, монолит, одна власть, один хозяин. Это структура. Вон в доминингах войска только у королей. У владетельных дворян лишь дружины. Так и у неромеров. Каждый вождь содержит отряд, воюет сам по себе, добычу делит как хочет. Если они объединят усилия, то получат лишь сборище дружин — где нет ни единого управления, ни дисциплины. Шлегер слушал речь Маркизы и думал, насколько тот может быть прав, что взять способен на многое, даже невозможное, он знал, признавал его ум, ловкость, даже мудрость. Но что тот задумает такое? Только в древности империя расширяла границы, потом было лишь удержание владений и медленное отступление – А тут молодой кордонный дворянин хочет повторить подвиг прежних времен. Да, император может понять и дать разрешение, даже помочь снаряжением и войскам. Но он захочет забрать новое владение себе, а вот что Теладор их так просто отдаст, в этом префект не был уверен. Вернее, был уверен, что не отдаст. Если ты для этого все делаешь, не знаю. У меня много замыслов, дорогой тесть. Позволил себе улыбку Маркиз. Я должен идти дальше, таков удел сильных. Шелегер невольно кивнул. Девиз верный, и верно то, что Маркиз сильный. Молодой, а значит способный на поступок, на подвиг, на открытие нового. Шелегер сам помогал ему с наймом ремесленников, с подвозом камней и дерева. Он радовался, когда Теладор строил дороги и мосты, ставил кузницы. Маркиз показывал себя отменным хозяином, а не только воином. «Но если все это для того, чтобы идти за пределы империи...» «Император не знает твоих замыслов», — устало повторил Шелигер. «Или ему неправильно донесут». «Значит, надо, чтобы донесли верно. Префекта он послушает быстрее, чем даже самого влиятельного кордонного дворянина». Шелигер кивнул, но с ответом не спешил. Он-то понимал, что Таладор, сколько бы ни говорил о своих задумках. В действительности хочет иного. Маркиз не будет вечным слугой императора. Он хочет сам стать хозяином. Пусть это будет небольшое, но отдельное королевство, где на трон взойдет молодой король. Говорить о своих догадках префект, конечно, не стал. Пока это не произнесено вслух, выглядит просто домыслом. Но если сказать, это фактически даст согласие на помощь. Ибо префект по должности обязан предотвращать подобные мысли и стремления и карать непокорных. Но как покарать мужа своей дочери? И потом, если не лукавить самим собой, разве он не догадывался раньше, не видел, не чувствовал? Нет, он понимал, к чему ведет маркиз, но предпочитал молчать. Так что изображать из себя ревностного слугу императора поздно и глупо. «Я подумаю над посланием императору, не глядя на маркиза, сказал префект. Если он одобрит твою затею, во всяком случае я мешать не стану и до приказа Арконсора ничего делать не буду. Считай, что я не против. Одобряю». Шелигер только теперь посмотрел на маркиза и увидел, как тот с облегчением вздохнул. Для него такое решение тесте было очень важным. Этот разговор произошел два акта назад. Послание императору отвез делегат префекта Ше-Эл. Сам префект слег с серьезной простудой и, лежа в постели, часто вспоминал разговор и ждал ответа из столицы, но его пока не было.